Я вас в следующий раз дихлофосом упрямо подумал я. Ну что вы всё-таки за человек такой? Если бы у хипротому собыли руки, то он бы непременно всплеснул ими. Что вы в самом деле всё не угомонитесь? Ведь я ничего плохого вам не делаю. Вы Подслушиваете мою жизнь, сказал я про себя слабее мыслью. И я вас не приглашал к себе в тело. Подумаешь, жизнь подслушиваю. Да какая вам разница? Я же не человек, а насекомое. Я ведь и пересказать вашу жизнь никому не могу. Да и слушаю я средины на половину у меня своих мыслей навалом. Жук некоторое время помолчал. Но если вы так настаиваете, со скрываемой драмой в голосе произнёс он после паузы: "Если вы настаиваете, то я могу уйти. Да-да, я уйду от вас, брошу ободрился идеей хипротомус, и вот тогда вы поймёте, какое благо вспархнуло с вашей души и испарилось безвозвратно в атмосфере. Неблагодарный вы человек. Лёжа мёртвым деревом, я слушал причитание жука, представлял, как он прорвёт своим шипом мою кожу и вылетит на природу, оставляя шишку пустой. И вдруг ощутил лёгкую грусть, а вслед за ней и тоску сигаретным дымом, входящим в меня вместе с дыханием. И я неожиданно понял: "Господи, ведь я привык к нему. Я свыкся с его существованием и возможностью припираться с ним ежедневно. А если он оставит меня, то я обречён на безмолвное существование". Радуюсь лишь возможности писания писем к вам, родная Анечка. Хочу ли я этого? Нет, ответил я искренне. Глупый и никчемный человек, продолжал ругаться Жук. Ничтожество. Простите меня, с нежностью произнёс я. Я больше не буду. Что? не понял Хипротомус. Я прошу у вас прощения и обещаю, что без вашего на то желания не буду капать на вас перекисью водорода и вообще я не прав. Издеваетесь? Насторожилось насекомое. Не чуть. Просто я совсем не хочу, чтобы вы от меня уходили, искренне признался я. Я к вам привык и очень хочу услышать продолжение вашей истории. Если бы Хипротомус был человеком, то я бы с уверенностью сказал, что после моих слов он расстрогался и расплакался в голос. Вы мой единственный друг, дополнил я. Вы вы я, конечно, я вас не брошу. всхлипнул жук И я тоже к вам привык и, конечно же, я расскажу вам свою историю. Может быть, вы вернёте мне подвижность в знак примирения. Мне кажется, вам будет удобнее слушать недвижимым, возразил хипротомус и пошевелившись в шишке, продолжил свой рассказ. Отгип сандал Так звали меня в той жизни. В первый раз я увидел небо, когда мне исполнилось 4 года. Конечно же, я и раньше задирал ввысь свою белокурую головку, но по-настоящему, во всей его глубине, во всей его прозрачности и великолепии небо открылось моему взору лишь к 4 годам. Я тогда опирался на толстые, упругие, похожие на сордельки из мясной лавки ножки, которые качались с пятки на носок, когда я задрав нос в облака, следил за птицами, стремительно проносящимися в пространстве. Что это? тыкал я розовым пальцем в небо. Это солнце. отвечала старуха Беба, приподняв кошехонскую сетку и жмурясь навстречу ярким лучам. "А это?" указывал я на белое, похожее на верблюда образование, пухнущее на глазах каким-то чудищем. "Это облако", терпеливо отвечала нянька. От долгого стояния задрав ней кверху головой, от восторженного созерцания бесконечности, рот мой наполнялся слюной, которая стекала с вишнёвых губ стеклянной ниточкой в песок и растворялась в нём потерей. А почему в небе всё изменяется, спрашивал я бебу, зачарованный движением облаков. Почему они двигаются? Потому что их гонит ветер. А что такой ветер? Старуха не знала ответа на этот вопрос, а потому грустно вздыхала и садилась на раскладной стульчик, расшитый золотыми нитками. Всё в жизни изменяется, говорила она. И небо меняется. Оно бывает голубым и бесцветным, грозовым и летним. И люди меняются. Сначала они такие, как ты, маленькие и любознательные, а потом такие, как я, старые и не любящие ничего нового. И я тоже буду, как ты. Да, от джип либес голым ртом отвечала старая нянька. И ты станешь походить на меня, только это будет очень нескоро. Нет, в конце концов отказался я наотрез. Я император, а потому не желаю быть старым.